Глава 25. Смерть Ибрагимова наступила в результате кровопотери, объявил на планерке Горохов. Вскрытие провели экстренно по моей просьбе. Официальное заключение будет позже. Получается, он сам себя убил, размышлял вслух Федя. Но зачем? Настолько боялся того, кто его послал к Светлицкому? Этого самого Туза. Туз. Еще один мутный персонаж в нашем деле. Задумчиво пробормотал следователь. Я написал ходатайство прокурору об объединении дел. В общем, забираем все материалы в свое производство. Мы больше не можем утаивать серийность. Да и руки у нас связаны, когда только доступ официальный у нас к убийству Парамонова имеется. Основания для объединения эпизода преступлений в той или иной мере копируют отрывки из произведений Светлицкого. Скорее всего, сам писатель ни при чем, заявил Погодин. Я, когда следил за ним, он никуда не отлучался, кроме как в Дом литераторов. Получается, что он не держит в заложниках Приходько, ведь должен же он был бы ее кормить и поить. Либо администраторши уже нет в живых, скептически заметил Горохов. Алиби у писателя нет. Пока мы не доказали обратное, он тоже под подозрением. А вот этот туз не дает мне покоя. Чувствую, все здесь взаимосвязано, и убийство, и покушение на Всеволода Харитоновича. Есть версия, что туз послал Ибрагимова убрать Светлицкого, вот только зачем? Из-за старой войны бывшего БХССника с теневой экономикой города? Слишком сомнительно, учитывая, что Светлицкий уже несколько лет как в отставке, а о его самостоятельном нелегальном расследовании никто не знал. Получается, что кто-то все же знал, вставил я предположение, либо Ибрагимова послал не туз, а, например, литератор. А может, Ибрагимов и есть литератор, предположил Федя. «Нет», – замотал головой Горохов. Андрей Григорьевич уже проверил. Он освободился из колонии недавно. Позже, чем начались первые убийства. Даже на работу еще не успел устроиться. И потом. Ну, не похож он на читающего гурмана, выстраивающего сюжеты преступлений по мотивам книг. Обычный урка. Украл, выпил, в тюрьму и все по новой. Связи его отработали. Жил один, вел асоциальный образ жизни, перебивался случайными заработками. Никаким боком к литературной братии и города не относился. Сам Светлицкий говорит, что видел его впервые. Вот только чую, если найдем, кто подослал Ибрагимова, то и клубок с литератором распутаем. Кстати, что там у нас с Рубилиным? Выяснили, что за вскладом Гарторга делал возле ресторана «Юбилейный» и куда бежал, как антилопа, вечер убийства Коровиной. «Сегодня запланировал по нему мероприятие», — кивнул я. Хорошо. Горохов удовлетворенно потер руки, но лицо его выражало недовольство, а озабоченность. Ведь за несколько недель пребывания в литейске мы так и не приблизились к разгадке. Тайна лишь обрастала новыми ребусами. Вот такое вот раскроем и уедем, выходило. Предложение, замечание, будет у кого что-то еще, товарищи? Горохов обвел нас взглядом, мотивируя высказаться. «Никита Егорович», — встал Федя. «Я вот что думаю. Этот самый туз и есть литератор». «Обоснуй, Федор». Горохов поудобнее устроился в кресле, особо не удивляясь полету Фединой мысли. За много лет совместной работы мы уже привыкли к его громким высказываниям и чудным следственным версиям. Но частенько, особенно в последнее время, Погодин все-таки оказывался прав и полностью оправдывал свое присутствие в составе нашей группы лучший в Союзе по розыску и поимке серийных убийц. Если я действовал, руководствуясь логикой и здравым смыслом, то Федор нередко высказывал невероятные предположения и кажущиеся на первый взгляд бредовыми, нестандартные предположения и версии, которые шли зачастую вразрез с канонами традиционной криминалистики. Но всех преступников под шаблон не загонишь. Уж мне ли не знать? Тем более психопаты-то как раз мыслят нестандартно. Совсем как Федя. Ну вот смотрите. Погодин, заложив руки за спину, принялся прохаживаться по кабинету. В этот раз он непроизвольно копировал не меня, а шефа. Мы не афишировали, что убийства взаимосвязаны. Делали вид, что официально занимаемся только псевдосуицидом директора швейной фабрики. Зачем? Федя резко остановился и уставился на шефа как экзаменатор. Горохов даже поперхнулся и принялся на автомате отвечать. «Ну, чтобы выманить литератора, чтобы он проявил себя и ошибся», бормотал Никита Егорович, вспоминая подробности тактики, которую придумала Света. «Он ведь хочет привлечь к себе внимание, поиграть с нами, а мы его игру не приняли, вроде как по своей нерасторопности не додумались, что все это дело рук одного человека». «Правильно!» — кивнул «Важно Федор» и продолжил свой начальствующий шаг по кабинету. И после этого он прислал нам анонимку, где есть намек, что приходька живая жива и томится в заложниках. Мы снова официально никак не отреагировали. Литератор посчитал нас тупыми и решил убить Светлицкого. «Ну, как вам версия?» Погодин обвел нас торжествующим взглядом, будто артист в ожидании аплодисментов. Но вместо овации мы нахмурились, а шеф недовольно прокряхтел. Из всего этого, Федор, я понял, что мы тупые. А при чем тут покушение на Светлицкого? Так и не допетрил. «Ну как же!» — сплеснул руками артист. Тем самым он дал нам прямой намек, что все ниточки, как там ни крути, ведут к писателю. Мол, ищите, товарищи тупые милиционеры, сценарий убийств в опусах писателя. «Логично же, а?» «Ну...» Горохов почесал лысинку, постучал пальцами по подлокотнику. «В общем, да, и есть зерно истины в твоих словах». «Да не зерно, а зернище!» — тряхнул вихрами Федя. «Изначально, если литератор убивал по мотивам произведений Светлицкого, то можно было предполагать, что он хотел его подставить тем самым. Подставить не получилось». И он решил его убрать тогда, не своими руками, а руками Ибрагимова. Все просто как дважды два, и заодно засветить миру свои геройства. Ведь Света говорила, что делает он это на показ. Не пытается скрыть факты насильственной смерти, не прячет трупы. Он режиссер, а в его фильме мы все актеры. Мы не хотели принимать отведенные роли, вот он и решил нас подтолкнуть, убрать одного из персонажей. Светлицкого, то есть. Логично, уже более одобрительно закивал Горохов. Стало быть, туз и есть литератор? Возможно, но может и нет. Тут уже вмешался я. Но пока не найдем или того, или другого, правды не узнаем. В ресторане юбилейной, несмотря на будничный день, кипела вечерняя жизнь. Здесь в основном блистал бомонт Литейска. Официально простым гражданам вход сюда не был воспрещен, но на деле попасть в ресторан нелегко, если у тебя нет соответствующей должности в горкоме, управления или другом рыбторге. Столик заказывали заранее, а самый шик, если это делала ваша секретарша. Для остальных смертных, пытавшихся пробиться в элитный ресторан Литейска, ответ администратора был всегда один. Все столики заняты, позвоните завтра, а лучше на следующей неделе. Но, тем не менее, обычные граждане сюда тоже просачивались. Всегда срабатывала заветная фраза «Я от Ивана Ивановича». Иногда, если Иван Иванович не входил в круг знакомств посетителя, то свой проход можно было мотивировать трешкой швейцару, если в будний день, и червонцем в вечер, пятницы, выходные и праздничные дни. У того на руках была своя такса, согласованная с администрацией ресторана, которой он и отдавал часть своей ежедневной прибыли. Мы же со Светой прошли, без проблем. Столик нам заказала секретарша полковника Лосева. Начальник УВД великодушно нам помог с заведением, даже не спросив, зачем мы туда идем. Естественно. К чему вопросы? Молодая парочка решила приятно провести вечер. Но отправились мы туда отнюдь не отдыхать. Вон она. Сидя за столиком с белоснежной, как облако, скатеркой, недовольно фыркнула Света косясь на привлекательную смуглянку в вечернем платье. На яркую брюнетку, курсировавшую между столиками, украдкой заворачивала головы вся мужская половина зала. «Ага, вижу», — кивнул я. «Варя Соловейчик на месте. Молодец, не обманула. Умничка. Что-то ты слишком ее нахваливаешь», — прищурилась Света недобрым взглядом. «И хватит на нее пялиться». «Да я смотрю, куда она сядет», — пожал я плечами. «Мне же надо держать ее в поле зрения». «В поле зрения? И я ее могу подержать», — прошипела Света. «А ты заказ делай. Уже 10 минут меню перед тобой лежит. Все никак выбрать не можешь». «Извини, милая, сейчас не до еды. Я пододвинул Свете меню. Выбери там сама что-нибудь за меня». «Что?» Недовольно покачала головой девушка. Да, сильно не заморачивайся. Обычное что-нибудь с котлетки, там картошечка. Здесь нет такого. Оливье и тертую свеклу и в столовой поедим. Ну, тогда крабов закажи, наугад ляпнул я. Еще каких-нибудь гадов креветочных. Люблю я дары моря. О, смотри. Вон и Анатоль пожаловал. Все, дорогая, сидим и не обращаем на них внимания так что там говоришь, заказать надо?» Я уткнулся в листок с ассортиментом блюд. Мы, наконец, сделали заказ, выпили по бокалу вина и пошли танцевать. Вставая, я незаметно кивнул варе. Они с Рубилиным сидели не так далеко от нас, но народу в ресторане к вечеру было столько, что так просто не пересечешься даже взглядами. Света, увидев кивог, сжала мою ладонь на секунду чуть сильнее обычного. Но сказать ничего не сказала. Все, они идут. — прошептал я, прижимаясь к своей девушке. — Делаем вид, что случайно встретились. Варя вытянула Анатолия ближе к центру, где уже перетаптывался в медленном танце народ и мы вместе с ними под свежую лирическую песню Антонова на улице Каштановой. Несмотря на то, что в 80-е годы в Советском Союзе среди граждан, особенно молодежи, все популярнее становилась западная музыка, Отечественные исполнители не спешили уступать иностранным музыкантам в написании хитов. Какие-то из них сразу становились всенародно любимыми и крутились по радио, а каким-то нужно было время, чтобы стать по-настоящему золотыми. «Ба, какие люди!» — воскликнул я, когда Варя и Рубилин приблизились к нам, кружась в танце. Анатолий вздрогнул, но, увидев меня в паре с эффектной красавицей в струящемся, как кожа змеи, облегающем платье, с облегчением выдохнул. Даже приветственно улыбнулся. «Андрей Григорьевич, вот так встреча!» «Приветик!» — стрельнула в мою сторону глазками Варя. «Здрасте!» — буркнула в ответ Света. Медляк закончился, Антонова сменила Анны Вески, а мы уже начали разбредаться по столикам, когда вдруг Варя предложила. «А давайте вместе посидим. Компании веселее!» Анатолий скрипнул зубами. Света прикусила губу, а я тихонько ее пощекотал по ладошке в моей руке, мол, все нормально, дорогая. Ты же знаешь, что это наш план. Накануне я встретился в прокуратуре с Варей и рассказал ей кое-что о литераторе. Скрывать больше не имело смысла, ведь дело по балерине Завьяловой мы у нее забрали официально, и она была в курсе основания объединения материалов следствия. Все-таки не в Жеке работает, а старший следователь. Узнав, что в городе орудует серийник, Варя была в шоке. Оно и понятно еще, и тексты ее отца оказались замешаны. Как у лица заинтересованного и имеющего прямые родственные связи с писателем, у Вари начальство забрало все уголовные дела и материалы, а саму ее отправили в очередной, но в неплановый отпуск. На всякий случай. Перестраховались, так сказать. Я рассказал девушке о факте пребывания ее ухажера в этом самом ресторане, где мы сейчас находились, в памятный вечер убийства зав. овощебазой. Она очень удивилась, потому что, как я и сам знал, она была с отцом, а вот Анатолия там не видела. Тогда я и попросил ее помочь вывести его на чистую воду. Прийти в назначенный вечер с ним в ресторан, где мы встретимся с ним якобы случайно. В случайность Анатолий поверил бы, только если бы я был не один. И совершенно точно не претендовал бы на даму его сердца. Света согласилась стать моим прикрытием, хотя план ей, мягко говоря, не нравился. А я не против посидеть вместе? Я посмотрел на Свету, ища от нее хоть какой-то актерской поддержки. Да, конечно. Кивнув немного фальшиво, улыбнулась она. Варя тоже улыбалась, причем более лучезарно, чем моя девушка. Ах, хмурился лишь один Рубилин. Мы расположились за нашим столиком, велев официанту перенести закуски и коньяк со столика наших случайных друзей. За мой отпуск первый подняла стопку с коньяком Варвара. Толя ответил ей стопкой водки, а мы бокалами с вином. Хорошее дело отпуск, мечтательно и уже без фальши проговорила Света, прижавшись ко мне плечом. Мы в отпуске с Андреем на море планируем съездить, в санаторий ведомственной. У вас в прокуратуре тоже должны быть такие. «Сентябрь, бархатный сезон. Варвара, а почему вы не планируете никуда поехать?» При этих словах Анатоль тоже прижался к своей девушке и ответил за нее. «Мы на турбазу собираемся. Озеро, домики и причал. Ничуть не хуже, чем на море. Да, милая?» «Ну, вообще-то я своего согласия еще не давала», — скривила губки Варя, поглядывая на меня. «Давай потом поговорим». Она погладила его по рукаву пиджака, но так, в своей манере, красиво и слегка отстраненно. «Как не давала. Анатоль даже покраснел от накатившей досады. «Мы вроде договаривались. Потом. Все потом, Толечка», — щебетала прокурорская. «А сейчас мы не одни». «И из этих не одни, только Анатоль не играл роль. Мы же все подсадные». Надо отдать должное Варе, она, несмотря ни на что, согласилась разыграть случайную встречу с нами перед Рубилиным, но я не сомневался. Сразу видно, что относится она к нему не слишком тепло. Я сейчас вернусь, тихо объявила Света, вставая со стула и давая присутствующим понять, что ей нужно припудрить носик. Я кивнул ей, Варя дарила ее улыбкой, под которой я заметил, Света внутренне поежилась, но в ответ тоже приподняла уголки губ. Я знал, что вся эта ситуация моей Светлане как ножом по сердцу, и попытался одним взглядом и тем, как решительно были развернуты мои плечи, мол, я на работе, послать ей утешительный сигнал. Проверить, долетел ли он, я уже не мог, иначе посыпалась бы вся необходимая мизансцена. Анатоль же безучастно посмотрел вслед моей девушки и ближе придвинулся к своей. Толечка чуть отстранилась от него Варя. «Принеси мне, пожалуйста, чистую вилку. Официанты не дождешься. Пропал куда-то». Варя ткнула пальцем на пол, где лежала ее упавшая вилка. «Молодец. Я даже не успел увидеть, когда она ее уронила». «Сейчас я кого-нибудь позову». Толя нехотя поднялся, что-то пробормотал и засеменил к двери, откуда время от времени появлялись официанты. Он поймал одного из них, но тот был с подносом и спешил к другому столику. Второй пойманный сказал, что передаст пожелание нашему официанту, а сам растворился где-то в недрах зала. В общем, пока Толя добивался вилки, прошло минуты три. Наконец ему удалось раздобыть нужный прибор. Торжественно сжимая ее в руке, он вернулся к столику. Света еще не было, зато зрелище, которое он увидел, чуть не заставило его закричать от обиды. Мы с Варей сидели так близко друг к другу, как сидят не просто друзья. О чем-то ворковали. Варя провела пальчиками по моей щеке. Я улыбался. Она тоже. Смотрели, не отрываясь друг на друга, только что не целовались. Боковым зрением я увидел, как Анатолий с последних сил борется с желанием вонзить в меня вилку.